Глава двенадцатая. Мозги, отвыкшие от чрезвычайных ситуаций, заскрипели, побуксовали немного и включились в работу. Я начал соображать быстро, как когда-то. Еще быстрее шел через парковку. Кнопка не появилась нигде. Телефон отключен. Где искать и надо ли? Первое. Как директор она может начхать на часы работы. Как молодая красивая женщина она вполне может завести любовника. После бурной ночи проспать все на свете. И тут я заявляюсь с собаками. Констатация факта переросла в усмешку, которая сжалась в груди в неприятный кум. Стоп, версия гнилая. На кнопку пропадать в разгар трудовых будней не похоже. Сотрудникам врать незачем. Она делом горит в бизнесе проблемы. И чтобы наша начальница даже не осведомилась, как дела, договор в офис не зависла и даже по почте не сбросила. Нонсенс. Значит, любовников из загулы вычеркиваем. Кстати, секретарша Кошка сказала, что Любовь почти не пьет, так что точно не отдалась хмельным страстям. Что я про нее знаю? Живет одна, следов детей и мужчин в квартире нет. Разве только если где-то спрятала бабушку, судя по мебели. Следующее. У Любы я вспомнил были глаза одинокой женщины, оценивающие. Я такой взгляд точно знаю. Если у женщины в порядке личная жизнь, она смотрит иначе, более расслабленно. А у Кнопки в глазах такая гамма эмоций читалась. Особенно во второй половине дня. Индийские танцовщицы в своем театре могут спокойно раскурить бамбук. Вспомнилось, что, судя по голосу, мужик, обозвавший меня вчера бомжом, был наверняка отцом или старшим родственником. Услышав его выпады, Кнопка превратилась в растерянную девчонку. Засуетилась. Во мне снова что-то неприятно кольнуло. Дрогнула. Стоп-стоп, не будем эмоционировать позже. Итак, неподкупная ли в глазах кнопки была искренность. Не уверен. Может, растерялась от того, что всплыла ложь? Ладно, речь не о методах и стратегии, я на работе. Второе, как ее искать. Смартфон, если в нем находится батарея, отследить возможно. Кроме того, в новеньком Судзуке Любу установлена система С лично видел кнопку СОС на приборной панели Спасибо новому закону. А значит, отследить можно. Не только момент ДТП и подать о нем сигнал. Ну и выяснить следование автомобиля, его местонахождение. Аллилуйя. Но каким образом? Задумался я, садясь в такси. Обращаться в полицию с улицы, во-первых, рано, во-вторых, малоэффективно. Частные конторы? Смешно, батенька. Увы, старые связи потеряны. Кто я теперь для ребят из спецслужб? Прохоже. Хотя Андрей Сёмин услужливо выдала память. Я неволен напрягся. Мне изначально не понравилось, что он крутился рядом с нами. Бывших разведчиков не бывает. Тем более таких, как он. А интуиция меня редко подводит. Значит, он мне нужен по нескольким вопросам. Пробить телефоны тех, кто быстро выведет меня на отслеживание по глоносу. Если уж вдруг Сёмин действительно превратился в пенсионера-дачника, контакты даст. С другой стороны, если он что-то имеет на кнопку, выясню. Не захочет делиться, вытрясу. По старой памяти вылезло сомнение, что смогу. Отсек. Мой уровень подготовки сейчас наверняка превосходит его. Но расслабляться не будем. И так до снятия режима тревоги мне нужна мобильность. На такси в область не наездишься. Я велел таксисту остановиться у ближайшего центра аренды машин. Семь минут. Движение карточкой и ключи от почти нового синего Логана были у меня в руках. Позвонил Азив. Сенсей, вы здесь? Я приду, можно?» «Где здесь?» Не понял я. Красная машина той красивой опы, которой вы говорили. Помогать будете, стоит тут. Рядом Додзё. Я увидел, обрадовался, сбегал в Додзё, думал, вас, Сенсей найти там. А закрыто. Вот я звоню поэтому. Точно ее машина, Азив. По спине, как разрядом мурашками шарахнула. Точно, Сенсей. Номер, как у меня, последние цифры на телефоне. 953. Потому запомнил. Обрадовался. У меня дух перехватило. Что там кнопка забыла? Вместо офиса и дома. Меня ищет? Хотя нет. Соларьева же ее производство. Я она говорила о желании арендовать склад. Возможно, просто решают вопросы. Деловая же. Но интуиция выдохнуть с облегчением не позволила. Я еду, Азив. В красной машине никого нет? Нет, я заглянул. А рядом с машиной? Тоже нет. Только мусоровозка мусор увезла. И тихо совсем. Мороз. Я сел в Логан и попросил. «Побудешь рядом с красной машиной, Азив? Как не побыть с радостью? Только неявно. Там погуляй возле и посмотри. Если та красивая опа появится, сразу мне звони. Если что-то необычное возле машины будет происходить, тоже звони. И не высовывайся особо». «Я понял. Все хорошо, сенсей?» спросил мальчишка. «Все хорошо», ответил я и нажал на педаль газа. «Примечание». Опа, на узбекском языке уважительное обращение к молодой женщине. Пока я ехал, пытаясь привыкнуть к новому рулю, да и к рулю в принципе, я ведь не садился за него сколько, если вчерашний эпизод Судзуки не считать. Азив позвонил три раза. «Сенсей, на тренировке вы говорили быть внимательным. Я внимательно посмотрел. На асфальте под машиной конфета лежит. Фантики. Шоколадная. Это странно». «Да, ты прав». Но к машине не приближайся, ничего не бери и не трогай. Через пять минут. Сенсей забыл сказать, что машина давно стоит. Я в окно склада ее еще до завтрака приметил, но было темно, не видел, что красное. Спасибо, расскажешь все по приезду. Еще через три минуты. Сенсей, машина открыта! Внутри меня все оборвалось. Я сказал сквозь зубы: "Я велел не подходить к машине, Азив". По приезду отожмешься двадцать раз. Еще слушаешься? Будешь час на кулаках стоять. Азиф робил. Простите, сенсей. Жди. Следи. На безопасном расстоянии от склада. Красный Судзуки был припаркован на том же месте, где кнопка меня застала со своей просьбой о помощи. Азиф робко подошел, показал на конфету, повторил про утро. Больше он ничего не видел. Завтракал. Отцу помогал. Я отослал его, велев отжаться дома. Благодарность благодарностью, но дисциплина дисциплиной. Еще не хватало, чтобы пацану голову снесли. Я осторожно открыл дверь Судзуки со стороны водителя. Тревога пульсировала все отчетливее и ярче. Она хлынула, как цунами, когда я увидел на пассажирском сиденье договоры с Харьковым файле. Их бы кнопка не бросила, даже если бы машину, как квартиру, забыла бы закрыть по рассеянности. Вот тебе и ложь об охране. Черт. Пытаясь быть беспристрастным, я осмотрел салон. Сумочки нет, телефона тоже. Следов борьбы нет. Вот только конфета из той самой кухонной горы. Присел на корточки, всматриваясь в замерзшую грязь. Кажется, это след от каблуков женских сапожек. Две параллельно вдавленные крошечные ямки. По логике, такие могут возникнуть, если человек падает вниз и пытается удержаться на ногах. А это значит... Меня прошибло холодным потом, по вискам забило, как молотом по наковальне. Кнопку похитили. И, судя по брошенному без внимания договору, вряд ли молочники, если не совсем идиоты. Но кто? Во рту пересохло от волнения. Сёмин, чёрт его дери, мне нужен Сёмин! И поскорее! Под шорох шин по асфальту и распрямился. Черный Мерседес подруливал к судзуке. Резко затормозил, и как по заказу Андрей Сёмин, собственной персоной, вырисовался передо мной. Лицо его было серьезным и недобрым. «На ловца и зверь бежит», — сказал он. «С языка сорвал», — ответил я. «Ну вот и поговорим, Рав», — жестко бросил он. «От машины отойди». «С какой стати?» — буркнул я. Ни хрен следы затаптывать». Я отшагнул назад, не отводя глаз от Семина. «Что тебе известно? От чего такой интерес к любви Соколовой?» — напирал я. Он мгновенно оказался рядом, взглянул пытливо. «Встречный вопрос», — А я знал, что просто так банькой в деревне ты не балуешься. Говори, я спросил первым. Интерес официальный. Какие у тебя совместные дела с любовью Алексеевной Соколовой, Рафаэль? Отвечай: Имей в виду, ты уже встрял, не отряхнешься. Курочка мне в нос, словно я раньше ее не видел. Приехали. Вот я и помог шоколадному сырку в шубке. Итак, все плохо. Не самопальные обидчики или тупые бандиты, а спецслужбы. Действительно, встрял. Засосала под ложечкой. От кого на самом деле она просила меня защитить? И была ли ложь? Или просто кнопка умолчала из страха? Насколько крупная ведется игра? Вслух, я сказал. Я на нее работаю. Вот как? На самом деле удивился Андрей. С каких от опор? Второй день. Не густо. А как же твое знаменитое «идите все нахер, мне ваша работа и этот мир не нужен, деньги кончились». «Не кончились?» «Ты мне не ответил», — сказал я, с прищуром пытаясь просканировать мимику собеседника. Никак не верилась. «Внешняя разведка, разве это возможно?» Снова. «И хороша должность», — словно так и надо усмехнулся Сёмин. «Ты мне не ответил». «Тебе лучше на мои вопросы отвечать. Итак, должность?» Она попросила меня охранять ее. «От кого?» «Возможно, от вас?» Сёмин мотнул головой. «Исключено!» Я развернулся всем корпусом, готовый на любой выпад со стороны оперативника. «Похищение ваших рук дело?» «Нет». Показавшиеся из-за угла фургоны пара внедорожников подрулили и окружили маленький красный паркетник кнопки, переградив половину дороги, как воронье на снегиря. Высыпали ребята. По первому взгляду ясно, профессионалы. Я опешил. Сёмин кивнул старшему «Работайте!» и продолжил со мной. «С чего ты взял, что Соколову похитили?» В таком случае лучше сотрудничать. С волнением, наблюдая за работами экспертов, обнюхивающих каждый миллиметр игрушечной машинки, рядом и под ней, я выложил все, что мне известно. Про Азифа, договоры и молочника в том числе. «Проверим», — коротко бросил Андрей. «С нами поедешь?» «Поеду, но скажи, в чем она замешана?» «Она? Ни в чем. Кнопка, как назло, встала перед глазами. В шубке своей с улыбкой. Сердце сжалось. Я понял, что мне за нее страшно. Очень. Неизвестность убивает. Мне ли не знать? «Андрей, мне нужно знать, как все обстоит на самом деле», подчеркнул я чуть более эмоционально, чем должен был, и достал из кармана сложенный договор, который хотел утром положить перед кнопкой на стол и, выявив все причины лжи, разорвать. Надеюсь, сейчас не покраснела от стыда. Но голос немного сел. Я обязался ее охранять. Но получается проворонил. Значит, теперь обязан найти. Это уже совсем не твоя юрисдикция. Теперь Соколовой занимаемся мы. Нет, Андрей, ты не понимаешь, прорычал я. Я должен. Сёмин глянул на меня изучающе. А мое сердце забилось, разрывая грудь изнутри, как лошадь копытами. Ведь не скажет. И вдруг он понизив голос, ответил: "Есть основания предполагать, что она уже за пределами Российской Федерации. Что?"